Глава 3. Рита надела блузку нежно-голубого цвета, чтобы естественный оттенок глаз казался чуть ярче, и заправила её в чёрную юбку. Локане просто уложила руками из косметики только тушь и блеск для губ. Пусть сегодня меня украсит улыбка. Посмотрим, что из этого выйдет. Теперь утренние хлопоты перед зеркалом занимали меньше времени. На часах было 7:20 утра. До выхода оставалось еще 20 минут, которые Рита решила провести в телефоне. На экране горели иконки новых сообщений, но они ее не заинтересовали. Пальцы привычно скользили по дисплею, открывая Instagram. Надо бы подписаться на него, подумала Рита, вбивая в поисковик уже знакомое имя Энтони Пасадена. В профиле появились две новые фотографии. На одной был запечатлен промокший, потемневший асфальт, длинная аллея. Под снимком подпись на английском языке, о про честь, которую не составила особого труда. Редкий гость дождь заглянул сегодня ночью. Идеальная погода для пробежки. Рита влюбилась в эти слова, снова и снова перечитывая их. Она провела пальцем по экрану, желая прикоснуться к фотографии, но чувствительный сенсор только сдвинул изображение. Ещё одно фото парень выложил всего минуту назад. В каком же часовом поясе он живёт, подумала Рита, но отложила эту мысль на потом. Сейчас её больше интересовало его селфи с вилкой в руке и широкой улыбкой. На заднем плане размахивает руками друзья. Наконец-то удалось поближе рассмотреть его лицо. Густые ресницы обрамляют большие глаза, нос прямой и острый, под пухлыми губами виднеются белоснежные зубы, волосы всё так же спадают на лоб. Снимок был настолько яркий и живой, что рете захотелось в нём раствориться окунуться в эту тёплую атмосферу, вдохнуть свежий солнечный воздух после дождя, увидеть, как сменяются эмоции на лице Энтони. Нечаянно Маргарита лайкнула фотографию. Это вывело девушку из транса. Ей не хотелось вступать в переписку с незнакомцем, ведь тогда снова пришлось блегать. Для каждого собеседника в сети она придумывала разные истории, внешность и даже имена. Мужчинам постарше представлялась Викой. Женю аспиранта просила называть себя исключительно Маргаритой. Однако Энтони казался девушке таким искренним, открытым и непосредственным, что ей захотелось побыть самой собой. 20 минут пролетели незаметно. Телефон показывал точное время, автоматически синхронизируясь с сетью, но Рита взглянула на часы на запястье, которые как всегда спешили. Опаздывать она не любила, поэтому быстро оделась, закрыла дверь и выскочила на лестничную площадку. Избегая по ступенькам и шагая между домами, она думала о парне под ником Энтони Пасадена. В автобусе повезло занять место у окошка, ирита поспешно достала телефон. Хотелось снова найти загадочного Пасадену, но до учебного корпуса было всего две остановки. За это время она обычно успевала проверить новые сообщения. Аспирант писал, что вчера уезжал за город, гулял по берегу и фотографировал маяки. Он отправил ей три снимка и попросил оценить. На двух были общий план залива, белый маяк, весеннее солнце, пробивающееся из-за тяжёлых туч. На третьем фото был сам Женя. Рита не знала, как выглядит парень, и ещё вчера, наверное, с интересом изучала бы его внешность. Но сегодня она отделалась дежурной фразой, даже не глядя на снимки. К концу поездки Рита добралась до СМС от Димы, в котором было всего два слова: "Доброе утро". Она скривилась. За это время она ни разу не вспомнила про своего бойфренда. Это вызвало в душе Риты смешанные чувства. Вчера Дима был непонятно где с выключенным телефоном. Может, он вообще ей изменял? Раньше эти мысли выводили её из себя, но сегодня это беспокоило Риту уже не так сильно. Она снова глянула на текст. Как обычно, ни смайликов, ни скобок, ни знаков препинания. По его сообщениям никогда нельзя было понять, о чём он думает. Выйдя на улицу, она набрала знакомый номер, но тут же сбросила звонок. Разговаривать со своим парнем совсем не хотелось. Спрятав телефон и постукивая каблуками, Рита направилась к большому серому зданию.